Неподалеку стоял невозмутимый Эльдар в серо-серебристом плаще. Туман на месте лица колыхался. Казалось, за ним ничего нет. Казалось, капюшон пуст. Рыцарь престола выглядел невозмутимым, но Тенувель ощутил, что тот куда-то очень спешит и тихо досадует на задержку. Откровенно говоря... Подаренная великими мечами эмпатия далеко не всегда нравилась принцу, но деваться было некуда. О своей новой способности эльф предпочитал помалкивать, даже кровным братьям не сказал ничего. Слишком это личное. Чувство неуверенности все нарастало. Раха готова была спрятаться куда угодно, но спрятаться оказалось некуда. Расскажи ей кто-нибудь ещё утром о том, что вскоре случится, ни за что не поверила бы. Это надо же было так исхитриться. Свалилась с балкона прямо в руки горному мастеру. Причём нашла ведь на кого валиться? На эльфа, легендарного остроухого убийцу. Ладно, воспользовалась случайностью, пошла показать любобытному горному мастеру водопады Грёз. Ничего особо страшного. Перед сестрой покрасоваться захотелось, но вот то, что случилось дальше, не лезло уже ни в какие ворота. Эльф оказался крылатым и поднял её в небо. Давняя глупая детская мечта сбылась. Такого невероятного восторга юная рочка не испытывала за всю свою короткую жизнь. А затем Крылатый предложил ей нескладёхи Арахей II стать его ученицей. От такого ведь не отказываются. Другого такого шанса не будет. Но что же это получается? Своим согласием она оскорбляет господ Егирей, обороняющих родную землю от нашествия карвенских святош. Ой, мамочка, Так мало того, что эльф теперь ещё и к самому элианскому императору тащит. Кошмар. Девушка готова была провалиться сквозь землю. Эльдар пошевелил пальцами, и перед леком появилось туманное облачко. Горец шагнул в телепорт, уже немного привыкнув к такому способу передвижения. Удобно ведь, дар ход твоей земли. Это сколько бы времени ни взяла дорога в столицу без помощи мага, месяца полтора, ни как не меньше. За наставником последовали остальные четверо. Тиновиль решительно тащил за собой славу упирающуюся до смерти перепуганную Ираху. Последним шёл мастер Кертал. Они оказались в большой, поражающей воображение, своей роскошной комнате. издрапированными темно-коричневым шелком стенами. Однако ничего яркого, а леповатого здесь не было. Мебель подобрали с исключительным вкусом. Лек понял, что находится в императорском дворце Леандара, где император обычно появлялся только во время приема послов. Левое крыло дворца занимал канцлер со своим двором. Тут же располагались различные приказы, от торгового до промышленного. Пока его величество занимался своими делами, где-то там во дворце жили спокойно, с достоинством, не спеша. Придворные шаркуны старались снискать милость канцлера. Приказы работали ни шатка, ни валка. Но когда появлялся император, о-о-о! Когда такое поднималось, что рассказать трудно, знатный переполох. Шаркуны мгновенно прятались по углам, прекрасно зная, как трепетно любит их его величество. Канцлер мгновенно желтел и нёсся к императору с докладами. Маран молчаливо выслушивал их, потом указывал на ошибки случайные или намеренные. Гознокрадство император не терпел, взяточничество тоже. Если кого-нибудь из чиновников ловили на чём-то подобном, то такой шёл на плаху. Исключений не случалось. А считающих себя хитрее прочих эльдары разоблачали на удивление быстро. И столичные палачи получали дополнительную, хорошо оплачиваемую работу. «Здравствуй, Твое Величество!» — поклонился Олег Императору, застывшему у огромного стрельчатого окна. «А, это вы?» — недовольно проворчал Моран, не поздоровавшись. «Наконец-то! Сколько вас ждать можно, дархоты без хвоста е! У меня времени не так много!» «Извини, Твое Величество!» — развел руками Гурец. — Тенувиэля искали, а он себе утеницу взять решил. — Да? В голосе императора появился интерес. — Орку, что ли? — Именно. — ухмыльнулся Олег. — А ну-ка, ну-ка. Моран подошел к дрожащей, уставившейся в пол девушки. — Крохот ты это какая! Тебя как зовут, девочка? — Вторая. Ой, Раха, то есть. Вторая это кличка. Извините, ваше величество. Вторая? Годонеохрип император. Так, вот и вторая появилась. Три кола дарходту в задницу. Всё по пророчеству. Что, твою, величество? Побелел картал. О чём говорится в пророчестве? Говорится. Вспомни полный текст. Ты его не раз читал. Я все никак не мог взять в толк, о какой это второй там речь. А она вот, не единый. А как же оно все складывается-то как-то нелепо? И ведь до сих пор непонятно, чего нам ждать. Вот что страшно. Согласен, — тяжело вздохнул старый мастер, потеряв щеку. — Нет ничего хуже неизвестности, но давай об этом потом поговорим. Потом, так потом, согласился император. Но лек всё знает, я ему сказал. Поделись со остальными, парень. Вам лучше иметь понятие о том, что вас ждёт. Ты имеешь в виду то, о чём говорил мне в замке воинов, твоё величество. Нахмурился горец, до сих пор не верящий в собственную избранность, даже несмотря на крылья. Да. «Но не сейчас. Давайте посвятим девочку, затем я расскажу, зачем вас позвал. Пора вам, ребятки, в серьезном деле побывать. На пользу пойдет. Только Раху придется оставить. Не готова она к такому, сразу погибнет. Кертал?» «Да займусь я ею!» — недовольно проворчал старый мастер. «Займусь!» Раха с испугом посмотрела на него. «Да?» — Займется? Вот этот строгий старик, до ужаса напоминающий старейшину их клана, которого рочка боялась до отдури? — Что это значит? — Кажется, ничего веселого. — Ой, мамочки, похоже, влипло. — Серьезно. Причем по собственной глупости. — Не по чьей-либо, по собственной. — Обижаться не на кого, кроме как на себя саму. Девушка обречённо вздохнула, покорно выходя вслед за императором на большой полукруглый балкон и замерла. Оказалось, что комната, где они находились, располагалась в очень высокой башне, с балкона которой открывался вид на весь город. Невероятный город, потрясающий воображение город. Рочка замерла, Широко распахнутыми глазами, смотря на переливающиеся в лучах солнца белоснежные, розовые и голубые и золотистые шпили башен и дворцов Элиандара, я слышала как-то восторженные рассказы торговцев, бывших в столице империи, но не поверила. Не думала, что такая красота где-то существует в реальности. Родной Рурк в холод по сравнению с этим городом, сразу показался девушке убогим и серым. В воздухе над имперской столицей плыли десятки разноцветных воздушных шаров. Гавань слева заполняли сотни и сотни кораблей со всего мира. По слухам, в Элиандаре жило больше полутора миллионов человек, хоть и верилось в это с трудом. Однако сейчас Раха поняла, что это вполне может оказаться правдой. Город втянулся, насколько хватало взгляда. Я, Тенувель Элле Валерье, принц из дома, хранящего свет, владыки Эль Варана, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру в ученики Раху, двойной коготь, И произнёс наше слово война. Заставил девушку вздрогнуть мелодичный голос эльфа. Прошу его величества императора занести мои слова в анналы братства. Женисено. Отозвался гулкий баритон Марана. Ученица Раха. Принимаешь ли ты ученичество? Подобрая ли воля ты его принимаешь? Д -д -д да. С великим трудом выидовилась из себя Ройска, с ужасом смотря на пылающий яростным зелёным огнём на вершие императорской башни Элиандара над самой её головой. Харад подтвердил слова кровного брата и тоже произнёс слово воина. Из шара на верхушке башни вырвался зелёный луч и ударил девушку прямо в лицо. издав сдавленный испуганный писк. Император повернулся к изумлённому, не менее его самому мастеру Кирталу. "Снова всё связано с этой пятёркой, не такое, как у стальных. Это когда же было, что бы луч бил не в серый шнурок, а в самого ученика? Ни в одной хронике не описывалось подобного случая". Маран тихонько вздохнул под своей туманной маской. Давно он не мог думать ни о чем, кроме этого проклятого пророчества пятерых. И так загадочная вторая найдена. Но ведь в пророчестве она — великая ведьма, имеющая невероятную, даже по меркам Эльдаров, силу. А у Рахи нет и крохи магических способностей. Уж это император проверил сразу. Теперь очередь третьей. или, как ее еще пару раз называют в тексте пророчества, охотницы. Судя по всему, это тоже будет подруга кого-то из этих юных оболтусов. Таковых пока имеют только Лек с Тенувелем, остальные трое не обзавелись. Хотя у храта кто-то там есть, но это вряд ли что-нибудь серьезное. Кертал говорил, что молодой орк... уже разочаровался в своей глупой красавице для постели хороша, но не более того что ж, остаётся только ждать ох, как не любил маран, когда от него ничего не зависело впрочем, а кто это любит? никто, наверное